Глава шестая. Рафик так не хотел отрываться от теплого плеча Наташи, но еще с вечера он приказал себе встать рано, чтобы выбраться из города до наступления бурного движения. До поселка Свияга при крейсерской скорости можно добраться часа за два, Но если попасть в волну интенсивного движения и останавливаться возле каждого светофора, впорвут пилить до самого обеда. Самое главное проскочить в центр, а там по трассе дело плёвое. Осторожно, чтобы не разбудить жену, он выскользнул из-под одеяла и, не обывая тапочек, потрусил в ванную. После он сел у окна на кухне с кружкой горячего кофе и закурил самую вкусную первую сигарету. Ты уходишь все раньше и возвращаешься все позже. Рафик повернулся, в дверях остановилась заспанная и лохматая Наташа. Она подошла к мужу и села к нему на коленки и носом уткнулась в шею. Ты же знаешь, мы с Шапошниковым вдвоем совсем зашиваемся. Через неделю выйдет из отпуска Петрищев, буду приходить вовремя. Может, я сделаю завтрак? Очень быстро. Женщина легко подскочила, но Рафик удержал ее за руку. Не надо, уже нет времени. Я перекушу где-нибудь по дороге. А ты далеко? Не очень, в поселок, по делам. А хочешь, поехали со мной? Все веселее. Наташа обрадовалась и побежала переодеваться, но через минуту вернулась. Я совсем забыла. У меня собеседование в 11. Если всё пройдёт хорошо, примут в Эрмитаж гидом-переводчиком. Ничего себе, здорово. Буду держать скрещенными пальцы. Ну, ты знаешь, что после Тамбовского университета пробиться в Первый музей мира не так-то просто. Я буду несказанно рада, если меня примут хотя бы стажером. У тебя все получится. Он поцеловал жену и направился к двери. Позвони мне, как только будут новости. До поселка он добрался до того, как высохла утренняя роса на траве. Рафик похвалил себя за проворность и дальновидность, потому что застал дома свидетелей, обнаруживших труп на реке. Хозяин собирался на работу, а сыновья, бока в постелях не мяли, а помогали матери по хозяйству. Один дожи жары поливал из длинного шланга грядки возле дома, второй затаскивал в дом фляги со свежим молоком. Рафика встретили без восторгов. Каждый был занят своим делом, но рассказывали оживленно. Потом он упросил их проводить до того места, где ребята обнаружили неизвестного. Кое-что полицейский знал из документов, присланных из районной прокуратуры, кое-что оказалось новостью. Причем самая неожиданная информация выходила за рамки этого преступления. Когда шли по центральной улице к реке, Рафик обратил внимание, что в поселке нет облупленных домов, покосившихся заборов и разбитых дорог, наоборот, чистенькие улочки, аккуратные домики и палисадники с цветами. Если бы я не знал, что это Ленинградская область, то подумал, что это где-то в Прибалтике или в Европе. Рафик удивленно покачал головой. Наверное, председатель поселкового совета толковый. Ну, куда уж там, махнул рукой мужик. Если бы не градообразующее предприятие, так сказать, до сих пор бы по колено в навозе ходили и водку пили до дурения. Это что за предприятие? О, за горой, молочная ферма. С нее все и кормимся. Ну, если лесопилки немного. Больше-то где работать? Лет десять тому назад в этом поселке оставалось несколько дворов. Работы не было, молодежь уезжала в город. Дороги разбитые, и автобус раз в два дня. Что делать? Пить горькую и старости дожидаться? Вот тогда взялись толковые люди за заброшенную ферму. Здесь же луга на выпуск отличные. В советские времена крепко стоял колхоз Миллионер Заря коммунизма. Сначала поправили старое здание, потом и три новых корпуса для коров поставили. Дороги старые не латали, новые закатывали. Со временем и поселок выправился. Председатель постсовета конкурс объявил на лучший двор, лучший цветник, а за это премию в приличную сумму. Народ с микетил в пятие постепенно себя ограничил, за работу стал держаться. Теперь почти у каждого второго своя машина, потому что на ферме, если работаешь без косяков, то кредит получить можно хоть на что. Строй новый дом, авто импортное покупай, а хочешь, за границу лети на море и пески. Прямо сказка какая-то. Инопланетяне что ли у вас поселились? Рафик не особенно верил в такие чудеса, но глазам свидетелей не надо, сам все видел. Этот фермерский комплекс входит в петерский концерн Сливочное царство. Молочко-то они от нас везут. А, за главного там кто? Управляющий мужик толковый. из города каждый день приезжает. Ничего себе совпадение, подумал Рафик, а может и не совпадение вовсе. Он прошелся по берегу, где лежал труп, пошарил в кустах и траве, еще раз дотошно расспросил мальчишек, но ничего нового не узнал. Районный центр находился буквально в паре километрах от поселка издалека полицейский увидел сияющие купола церкви, а вскоре обнаружил и районную прокуратуру. Несмотря на утро, следователь, который занимался неопознанным утопленником, выглядел прилично измочаленным. Рафик представился и, не дожидаясь приглашения, взял стул и уселся напротив. И только сейчас, находясь на одной линии, понял, что коллега жутко страдает от похмельного синдрома. Владимир Потемкин. Следователь вытер носовым платком под со лба и протянул руку. График приподнялся, представился и пожал влажную ладонь. Вы установили личность мужчины, которого нашли в реке. Установили, стараясь не дышать на собеседника перегаром, выдавил Потемкин. Ну, а что молчите? Я вам запрос еще когда отправил? Какая причина смерти? Вадим начал лихорадочно перебирать бумаги на столе, потом бросил все с раздражением и уставился водинистыми глазами на городского товарища. Давай так. Он незаметно для себя перешел на ты. Сейчас прогуляемся по городу, я выпью пивка, приду в себя, потом вернемся, и я выдам всю информацию. Голова как чего не варит совсем. Они вышли на улицу, а Потемкин продолжал рассказ о своей нелегкой судьбе. У меня жена двойню родила, и оба пацана, представляешь? Я чёрный, жена чёрная, а пацаны рыжие. Но это мои, сомнений нет. Так вот, вчера вся родня, друзья, да что там, вся улица гуляла. Ты не волнуйся, я тебе все по полочкам разложу. Рафику улыбнулся. Он вспомнил, как праздновал рождения своих сыновей и хорошо понимал чувство свежеиспеченного отца. А посещение какого-нибудь заведения случилось, кстати. Уже хотелось хоть что-нибудь перекусить. Кафе, где они приземлились, оказалось очень уютным и с хорошей кухней. После кружки пива и порции горячих пельменей Потемкин пришел в себя и уже на обратном пути поведал историю с утопленником с начала до конца. Еще много неясного было в этом повествовании, но Рафик понял одно, что в этом небольшом районном центре работают профессионалы. Значит, так, до того момента, когда мальчишки обнаружили тело, оно уже как двое суток находилось в воде. Мы выяснили, что тело сбросили в воду неподалеку от поселка Свияга. В одном месте, недалеко от фермы, дорога проходит близко от реки. Эксперты выяснили, что мужчине сделали укол с ядом дителин. Потом на машине привезли к реке и скинули тело. Следы от автомобильных покрышек или волочения не обнаружено, потому что несколько дней шел дождь. Документов при нем не оказалось, только игральная карта в кармане рубашки. Да, еще на рубашке вырвано несколько пуговиц. Потемкин достал из папки пачку фотографий и разложил веером. Вещи покойника мы отдали родственникам, но здесь ясно видно, что на нем было одето На мужике прикид дорогой, на пальце крупное золотое кольцо с рубином и туфли итальянские. Эксперты нарыли в интернете, что такие производят в Милане только под заказ. Но сам знаешь, где мы, а где Италия. На наш запрос отвечать никто не собирался, тем более, что фирма сохраняет тайну имена клиентов. Самые задрипанные туфлишки этой да фирмы стоят 800 евро. А через два дня обнаружились и родственники покойного. Вчера после обеда приехали и забрали тело для захоронения. Ну и кто это оказался? Почему близкие не сразу кинулись его искать? Покойный некто Азеновий Ердольф Вечерскинази, чистокровный еврей, не так давно занимал высокий пост в крупной строительной организации. Его подозревали в присвоении крупных сумм бюджетных средств, которые выделялись на строительство социального жилья. Но доказать ничего не удалось. Он со своими товарищами так ловко все закрутил, что не подкопаешься. Через подставные индивидуальные предприятия и фирмы-однодневки отмывались денежки, но отделу по борьбе с экономическими преступлениями все таки удалось уцепить его за задницу, да только поздно. Гражданин добровольно покинул доходное место и уехал на ПМЖ в Израиль, на родину предков, так сказать, конечно, прихватив свой сундук с деньгами. Ну, не буквально, а, конечно, он перевел все средства в оффшоры. И вот через год он возвращается, только лишь повидать близких и родных, но точно не сообщает дату своего приезда. Родственники сказали, что он из Тольятти вы хотел отправиться сначала в Вену, следом планировал встретиться с кем-то в Москве, а потом уже в Питер. Поэтому точную дату приезда они не знали. Запаниковали только когда Зиновий перестал отвечать на звонки. Мы сделали запрос в Пулково и выяснили, что он не воспользовался воздушным транспортом. Скорее всего, из Москвы прибыл на Сапсане. Скоро мы это установим. Похоже, что его здесь уже кто-то ждал, и оказался осведомлен о его приезде лучше, чем родственники. Ты предполагаешь, что на вокзале его встретил кто-то знакомый? Не обязательно. Он мог сесть в такси или другую машину. Могли позариться на его багаж и ограбить, а кольцо с рубином с пальца не тронули, рассуждал Рафик. И карту в карман положили. Я думаю, что убийца избавился от вещей ашкенази, ему такие улики возле себя держать опасно. Это он мог сделать, когда возвращался назад в город из поселка Свияга, после того, как сбросил труп в реку. Как часто очищают придорожные мусорные контейнеры? Точно не знаю, но раз в неделю точно, а может и в 10 дней. Сколько прошло времени, как еврей мертв? мёртв? В отчёте патологоанатома указано, что тот уже два дня был мертв к моменту обнаружения. Три дня он находился у нас. Вчера забрали тело, а сегодня уже как раз неделя. Можешь отправить своих людей осмотреть контейнера? Не вопрос. А ты можешь посмотреть видео недельной давности с камер при Московском вокзале на Невском туда сопсаны прибывают можешь туда что обнаружишь какой автомобиль селашки нади преступление это не раскрывать тоже не проблема за успех не ручаюсь потому что есть еще вариант что мужчина мог прибыть из Москвы автомобилем так тебе какой интерес до этого мертвяка?» похоже что кто-то истребляет картежную малину когда поймем, из за чего тогда найдем убийцу График распрощался с Потемкиным и прямиком направился в офис фирмы Сливочное царство. У него возникли очень интересные и неожиданные мысли. Когда Александра вошла в палату, то больного не обнаружила. Это не встревожило медсестру, потому что Гульбанкино не прописан постельный режим, и он мог отправиться в парк на прогулку. Она отвлеклась на свои дела, а когда через час снова заглянула в палату, то удивилась, что пациент еще не вернулся. Медсестра выглянула в окно и увидела, как к крыльцу подъехала такси. Из него вышел Эдуард Аркадьевич. Даже со второго этажа Александра разглядела, что тому просто худо. Он поднимался по ступеням, держась за сердце и судорожно хватал ртом воздух. Она кинулась вниз, чтобы помочь добраться до палаты. Вы с ума сошли? Почему нарушаете больничный режим? Сняли свою пижаму и отправились по своим делам? Только-только отлегло. Простите меня, Александра Андреевна, что заставил вас волноваться. С отдышкой почти прошептал Эдуард, опираясь на руку медсестры. В палате она помогла Эдуарду переодеться и уложила на кровать. Позже сделала укол и пациент тревожно уснул. Когда приехала Марина со связкой бананов и сеткой апельсинов, то снова не смогла с ним поговорить. А медсестра пояснила ей, что Гульбанкино не лучше. Что-то его сильно встревожило сегодня, и дуард оказался снова на грани приступа. Странно. Эдуард разговаривал с кем-то по телефону. Он уезжал куда-то, приехал буквально 20 минут назад на такси. Еле ноги волок пока поднимался в палату. Я доктору еще ничего не сказала, он на операции сейчас. Прошу вас, не сообщайте врачу, а я завтра приеду и поговорю, чтобы больной соблюдал режим. А вы кто ему? Александра не увидела кольца на безымянном пальце эффектной женщины. Марина почему-то растерялась в первое мгновение и подумала про себя, что по большому счету она никто. Так, рядом постоять пришла. Женщина криво ухмыльнулась. Я друг, просто друг. Она протянула фрукты. Вы передадите нашему сердечнику Конечно. То ли от уколов, то ли от стресса последних дней, Гульбанкино снились сны. И как будто не сны вовсе, а реальность, его прошлая реальность. Он вспомнил до мелочей, что происходило в тот день, где кто сидел, что выпивал, и даже то, что было одето на каждом из участников этой драмы. Несмотря на приоткрытые окна, в комнате висел тяжелый дым от множества выкуренных сигарет. В этот день, на удивление самого Гульбанкина, он проигрывал, что случалось довольно редко. Этот факт его тупо раздражал, и после очередного неудачного кона он решил остановиться. Эдуард не переживал из-за потери денег, подумаешь, четыре сотни долларов. Он разволновался из-за того, что вдруг почувствовал, как теряет невидимую телепатическую связь с партнерами и нить игры. Бывало, за вечер из кармана уплывали довольно приличные суммы, но на это и была игра, за удовольствие надо платить. Кульбанкин наслаждался своим азартом, а не возможностью получить какую-то прибыль. Но сегодня с самого начала все пошло не так. Эдуард начал копаться в поисках причины своей сегодняшней неудачи и, кажется, нашел. В их среде не принято совать свой нос глубоко в личные дела, вне этого круга стола они не дружили. Конечно, знали их из ху, но называли друг друга без пиететов: Костей, Сережами, Эдиками, Володями. Место их встреч менялось редко, и в круг участников попасть с улицы было невозможно. Кто-то кого-то приводил или рекомендовал. Сегодня собрались шесть человек. Игра шла по крупному. В ставки взвинчивал самый молодой мужчина из всех присутствующих по имени Родион. Он был новичком в их компании. Однако кто он, откуда, какой пост занимает, женат ли, имеет детей никто не интересовался. Да и зачем? Встретились для другого. Родион нервничал, но старался это скрыть. Пот скапливался на висках, и тонкие пальцы вздрагивали, как будто их кто-то невидимый дергал за ниточки. Участники шутили перебрасывались репликами, мелкими глотками выпивали кто херес, кто просто воду, почти все курили, и никто не замечал накаленной атмосферы, исходившей от Родиона. И только Эдуард ощутил это напряжение и прелесть беспечной игры потерялась. Проигравшись очередной раз, Гульбанкин поднялся из-за стола и развел руками. Мол, я пас. Его никто не держал и не уговаривал. Колхоз дела добровольное. И только Родион стрельнул в отчаянии глазами. Его проигрыш составлял уже приличную сумму. Гульбанкин вышел из комнаты и притворил за собой дверь. На кухне пошарил по ящикам, нашел банку Kart Noir и заварил в прозрачном френч-прессе ароматный напиток. За окном спускались сумерки, и заходящее солнце окрасило сугробы в розовый цвет. Стояла ранняя весна, и из приоткрытого окна доносился лишь монотонный звук капающей воды, которая стекала с прозрачных сосулек. Дом, где они сегодня встречались, находился за городом, и владел им очень богатый человек, который сидел сейчас за игровым столом. Эдуард нашел на полках чашку, налил заварившийся кофе и вернулся в просторную, обставленную дорогой мебелью гостиную. Товарищи, закончив игру, начали подниматься, со скрипом отодвигая стулья, и лишь Родион сидел без движения, уставившись на колоду карт в центре стола. Неожиданно он воспрял и завертел головой в разные стороны. Господа, не расходитесь. Дайте мне отыграться. Я вас очень прошу. Мужчина подскочил и попятился к дверям, словно закрывая своим телом выход. В комнате воцарилось молчание. Мужчины переглянулись недоумение. В их кругах считалось дурным тоном истерить по поводу проигрыша, пусть даже очень крупного. Никто никого не принуждал и силой не держал. И уж если ты спустил капитал, то будь добр, рассчитайся по долгам. Это принцип, непреложный закон. Уважаемый, игра окончена. Первым отреагировал высокий и плотный чернявый мужчина. У вас будет возможность отыграться в следующий раз, а на сегодня, извините. Он развел руками и сделал шаг в сторону растерянного мужчины. Следом за ним потянулись и другие. И тут совершилось совершенно невероятное. Родион, как сломанная кукла, упал на колени и, молясь, сложив руки на груди, запричитал: "Я не могу вернуться домой без ничего. Это были все деньги. Они предназначались для лечения моей сестры". Мужчина заплакал искренне и навзрыд. Ее надо везти в Германию, только там ей могут сделать операцию. У нее очень тяжелая болезнь. Послушайте, милейший, встаньте. Не делай это так себя вести. Вы знали, куда пришли? Снова на бум. Послушайте, милейший, встаньте. Не делай это так себя вести. Вы знали, куда пришли? Снова начал Чернявый, и его подхватили остальные. В этом хоре было слышно что-то и осуждающее, и успокаивающее. Скрипучий голос Родиона потонул в гомоне. Его подняли, усадили в кресло, кто-то налил вина. Все хотели поскорее вырваться наружу, закрыть этот инцидент и вернуться в город к своим женам, детям, в тихую уютную гавань без мыслей о чужих бедах и печалях. Хозяин дома, толстый осетин, показывал знаки руками, чтобы уходящие гости прихватили и это недоразумение. Мужчины чувствовали неловкость от гнетущей ситуации и пытались скорее закрыть дверь в безопасном салоне собственного автомобиля, чтобы эта минута, этот час же превратилась в прошлое. За все это представление Гульбанкин не проронил ни слова. Он так и стоял в углу, держа в руках недопитую чашку с остывшим кофе. Вскоре со двора разъехались дорогие иномарки. Он поблагодарил хозяина и последним вышел на крыльцо. Темнота уже упала на землю, вечерняя прохлада подморозила дневную слякоть и покрыла лужи хрустким мутным стеклом. Эдуард ехал по городу и все четче понимал, что смолодушничал. Несколько раз он порывался развернуть автомобиль и вернуться к Осетину, разузнать, кто увез этого Родиона или он уехал сам. И снова, как потом стало понятно, принял неправильное решение. Эдик приехал домой, выпил два стакана виски и лег спать. На следующее утро все произошедшее уже не казалось таким трагичным, закрутили дела, и совесть утихомирилась в грудной клетке, а вскоре и вовсе уснула. Но к концу рабочего дня в памяти всплыло лицо приятеля, сморщенное, в плачущей гримасе. Сначала он начал звонить Родиону, однако его телефон молчал, потом партнёрам по игре, но никакой толковой информации не получил. Эдуард не особенно напрягался для того, чтобы утихомирить разыгравшуюся совесть. Он бы и забыл эту историю вовсе, если бы через несколько месяцев не услышал как приговор собственный диагноз. Он обожал июнь за свежесть многоцветья и ароматы. Гульбанкин попросил водителя остановиться возле базарчика с цветами. Около пожилой женщины стояло целое ведро с огромными шарами бордовых пионов. Он заплатил за все, к радости цветочницы, и, поднимая с корточек, окутанный ароматом цветов, почувствовал, как земля уходит из-под ног и покидает сознание. Очнувшись в больнице, а после и услышав вердикт врачей, в голову пришла ясная и простая мысль. Это наказание за то, что он Гульбанкин, богатый и успешный, не протянул руку, не дал проснуться в себе человеку, не нашел в себе силы уважать собственное я. Открыв глаза, Эдуард увидел, как Александра распахивает окно, и ее белый халат окрасился в розовый цвет. Он не мог сообразить, солнце встает или пришел вечер. На всякий случай он просто сказал: "Здравствуйте, Саша. Добрый вечер". Она обернулась. "Вам надо выпить лекарство, а потом я вам поставлю капельницу". "Хорошо", безропотно кивнул больной и сел на кровати. К вам приходила подруга, красивая, уверенная в себе дама, очень не хотела встретиться, принесла вам фрукты. Потом двое мужчин сказали, что коллеги по работе. Полицейский ждал, когда вы проснетесь, но доктор запретил вас беспокоить". "Хорошо". Также без эмоций откликнулся Эдик и вдруг что-то вспомнил. «Саша, я могу вас попросить об одном одолжении. Конечно. Она подсела к нему на кровать. В моём доме находится несколько уникальных растений, за которыми необходим тщательный уход. Я просто волнуюсь, что домработница забудет о них и перестанет поливать. Так вы не могли бы позвонить ей и напомнить об этом? Эдуард сам не понимал, почему он не желал связываться с внешним миром, разговаривать с коллегами о работе, решать какие-то проблемы, видеть Марину, слабо улыбаться, убеждая, что он здоров как бык. Он был уверен, что все решится без него, и организация похорон Светочки, и слаженная деятельность Сливочного царства, надо только сделать несколько звонков с распоряжениями. Во всяком случае, сейчас хотелось побыть немного в тени, зарыться под одеяло и прикинуться слабым. И вдруг он понял про себя, что снова, как тогда, решил толсливо спрятаться, ни за что не отвечать и не брать ответственность. Эдуард ждал, что Александра достанет сейчас свой телефон и предложит ему поговорить с Евгенией Степановной, но женщина, как будто почувствовала его состояние, ответила просто: "Конечно. А если будут проблемы, то я могу поехать и провезти дом. Тем более, что завтра у меня выходной. А что за ценные растения?" Вы знаете, некоторое время тому назад я очень увлекся выращиванием маленьких деревьев, бонсай. В гульбанке наживился. Это означает буквально выращенное на подносе. Это такое же дерево со стволом, листьями, корнями, только маленького размера. Процесс очень увлекательный и кропотливый. Необходимо соблюдать баланс. Это не комнатные растения, они могут находиться внутри лишь несколько дней. Потому что воздух в помещении жаркий и сухой, а на открытом пространстве требуется защита от погодных условий, дождя и ветра. Стиль бонсай или пензай возник в Китае в эпоху династии Тан. Старинная легенда гласит, что один император приказал создать миниатюрную империю с маленькими домами, улицами и деревьями, водопадами, реками, лугами, горами. Считается, что в Японию это искусство попало благодаря буддийским монахам. Растения украшали ниши домов, и максимальная высота дерева должна быть не выше 1 м. С XVII века японцы окончательно превращают эту технику в искусство, и возникает множество стилей. Эдуард улыбнулся. «Вы знаете, буддисты уверены, что человек, выращивающий бонсай, подобен богу, потому что мир выглядит как сад Будды, где он садовник. Я, конечно, не такая подкованная, как вы, но когда то интересовалась ландшафтным дизайном? Некоторые состоятельные люди желают видеть свой сад как миниатюрную картинку. А вы, какой стиль бонсай предпочитаете? Я не разнообразен, но выбираю не самый простой путь стиль Исицуку, в переводе растущий на камне. Корни растут прямо на камнях, как бы символизируя выносливость и жизненную цепкость. И групповой стиль, Йусёэ. Это когда в ложке находится группа деревьев. Как правило, это нечетное количество и никогда не равно четырем. Слово четыре в японском языке созвучно слову смерть. Вы хотите создать свой мир и быть похожим на бога? Я стремлюсь к этому. Александра уходила, делая кому-то процедуры, занималась другими больными и снова возвращалась. А Гульбанкин порывался говорить и говорить, как будто если он замолчит, то замолчит навсегда. Он сам понимал, что это от того, чтобы замылить страшную действительность мыслями о прошлом и рассказами своих историй. Ему хотелось слушать эту женщину, узнать о ее жизни, лишь бы отвлечься от своего страха. Александра просто и без кокетства выложила весь свой путь. Как она, дочь генерала, будучи школьницей, влюбилась в молодого офицера, который появился в их части после военной академии. Как, невзирая на запреты отца, уехала с ним на дальнюю границу и как сама же обнаружила мужа в постели с другой девицей. Александра не вернулась, как побитая собака в родной дом, а прилетела в Питер к дальней родственнице и только через несколько месяцев поняла, что ждет ребенка. После рождения дочери смогла окончить медицинское училище. А о высшем образовании без денег, поддержки и с ребенком на руках невозможно было и мечтать. Вскоре скончалась родственница и оставила небольшую квартирку на окраине города. Дочь выросла непутевой, совсем не желала учиться, скандалила с матерью, а вскоре и вовсе ушла из дома. Однажды Александре позвонили ее коллеги из районной больницы и просили прийти. Ничего не подозревающая женщина появилась возле регистратуры, но ее направили к главврачу. Импозантный пожилой доктор выразил свои искренние соболезнования и сообщил о смерти дочери, которая скончалась от передозировки наркотиков. Но и это еще оказалось не последним известием. Выяснилось, что вместе с телом дочери надо забрать её девятимесячного ребенка. Александра рыдала несколько дней, не спуская с рук маленькую драгоценность. Благодаря друзьям и соседям похоронили скромную и бесплодную молодую мать. Вот так мы и живем на окраине, в небольшой квартирке вместе с Игорьком. Ему уже четыре года. Умный и сообразительный необычайно, с гордостью добавила бабушка. А как же ваш отец? Вы так и не наладили отношения. Представьте себе, нет. Когда я еще училась в школе, умерла мама, отец вскоре женился на другой. Она полностью овладела его вниманием и его интересами. Вероятно, она и не допускала до него информацию о том, что происходит в моей жизни, хотя я писала и звонила. Гульбанкин с интересом смотрел на эту приятную, немного полноватую женщину и невольно сравнивал с энергичной, уверенной в себе Мариной. Саша оказалась ему искренней и слабой. Ему вдруг захотелось ее оберегать, носить из магазина сумки с продуктами, возить к морю и дарить какие-нибудь незатейливые цветы, не розы, не хризантемы, а фиалки в горшках. Садовые астры и маленькое цветущее дерево бонсай из его коллекции. Ему показалось странным и новым это чувство, потому что о Марине Эдуард никогда с такой нежностью не думал. Опять болезнь вызывает старческую сентиментальность, подумал он и смутился, потому что понял, что это скорее всего болезнь другого рода, которой он никогда по-настоящему не болел. Вы познакомите меня с Игорьком? вдруг спросил Эдик. Конечно, Если вы хотите, мы можем вечером вместе гулять по парку завтра у меня выходной она вспохватилась сегодня уже поздно позвоню вашей домработнице завтра утром после смены спасибо вы очень добры гульбанкин прижал руки к сердцу как бы показывая степень благодарности потом спохватился и спросил скажите а с кем внук пока вы на работе за ним присматривает соседка пенсионерка прекрасная отзывчивая женщина